Глава 10. Наконец появился Фрюманс, и одну минуту я его положительно не узнала. На нём было белое, совсем новое бельё, скромная пара, новая шляпа, новая обувь. Его волосы были причёсны, подстрижены, помазаны, хорошо вычесаны. На его руках были надеты перчатки, и когда они были сняты, мы увидали безукоризненный ногти на чистых, хотя всё ещё загрубелых от работы руках. Бородка была тщательно выбрита, чистое лицо как будто посветлело, несмотря на загар и свой естественный смуглый цвет. Одним словом, Фрэммонт не только обновил свою внешнюю оболочку. Заметно было ещё, что он дал себе слово заняться своей нарожностью и рассчитывал сдержать это слово. Он был неловок, стеснялся в течение нескольких дней своим новым видом, но этим всё и ограничилось. он остался чистым в одежде и в своих привычках и очень скоро стал походить на человека, всегда жившего в довольстве и в ладу с обществом. Я подумала тогда, что то же самое могло случиться и со мной, что подобное превращение совершилось во мне, когда я от бродячей и быть может крайне бедной жизни перешла в надушенные руки моей бабушки. Что же касается фрюмминца, то заботы и хорошее питание скоро уничтожили его худобу, и на его бледном лице появился здоровый румянец. Наступил день, когда Дениза сказала бабушке: "Знаете ли, сударыня, что господин Фрюмонт теперь заметно поправился и что он стал даже очень красивым молодым человеком. Что думает об этом Люсиана?" "Мне очень приятно видеть, что он очистился от грязи", воскликнула я. "Но я всё-таки нахожу его очень некрасивым. Не правда ли, Мариус? Он отвратителен". "Нет", сказал Мариус. "Это красивый мужик. Это превосходный человек". Заметила бабушка, не находившая лишним время от времени, унижать чтища славе своего двоюродного внука. У него прекрасные глаза, зубы, волосы, фигура и лапы, воскликнул Мариус. Большие лапы прекрасной формы и которыми он умеет хорошо работать, возразила моя добрая бабушка. Я желала бы, чтобы ты, мой мальчик, со временем был похож на этого человека во всех отношениях. Мариус сделал гримасу и больше не возражал. Но он потрудился убедить меня, пошептавшись со мной в уголку, что у Фрюменса никогда не будет приличного вида, и что место подобных красивых мужчин за плугом или же когда их заново оденут на запятках карет. В сущности, я вовсе не интересовалась красивым или некрасивым лицом Фрюменса. Дети не знают в этом толку. И мой кузен был для меня исключительным типом, достойным внимания, но, отказывая в этом естественном или заслуженном внимании нашему педагогу, я не могла отказать ему в мнении, давно уже составленном мною о нём. Отвращение исчезло, Уважение и даже дружба явились сами собою, но несмотря на деликатную заботу бабушки, старавшейся выставить перед нами всю бескорыстность и гордость Фрюмминса, достаточно было одного слова Мариуса, чтобы я смотрела на него как на натуру подчинённую нишу сравнительной с моим кузеном. В то время мы без сомнения не понимали никакой теории общественной иерархии. Мы повиновались лишь тому инстинкту, который побуждает детей искать чего-то неизвестного выше их но никогда или очень редко ниже. В этом отношении дети похожи на всё человечество, которое никогда не хочет вернуться назад. Но они не сумели бы понять, что их идеал может быть облечён во внутреннее достоинство. Они ищут его, одетого в золото и шёлк во дворце фей. Для меня хорошенькие курточки, маленькие руки и белокурые букли моего кузена быть может также цепочка от часов и его розовая помада, составляли неоспоримое преимущество над всеми окружавшими нас людьми. Однако не следует думать, что бы моё сердце или преждевременные чувства были взволнованы его присутствием. Я была ребёнком в полном смысле этого слова, и я должна оговориться с самого начала моего рассказа, что не только не была влюблена в него тогда, но даже и никогда впоследствии. В этом-то и состоит странность чувства, которому суждено было взволновать моё и его существование. Его влияние на меня было тем более нелогично в принципе, что он был постоянной причиной моего нетерпения или моей скуки. У него не было ни одного общего со мной вкуса, и он очень редко жертвал для меня своими привычками, тогда как ежеминутно я жертвала ими ради него безропотно или с неудовольствием. У меня была привычка к постоянному движению и отдаваясь всецело всему, что я делала, я дошла до страстной любви к занятиям. Для него урок Фрюмэнса был бечом, который он принимал с протестом непобедимой инертности, а движение оканчивалось таким утомлением, которого он при самом сильном напряжении воли не мог переносить так, как я. Его здоровье было настолько же слабо, насколько ум ленив. Таким образом, он значительно задерживал успехи, которые я хотела и могла бы сделать с Фрюмминсом. И если бы бабушка не пожелала, чтобы я с Марриусом или без него продолжала мои обычные занятия, то я все рекреационные часы проводила бы за игрой с ним в карты или глядя, как он пишет свои вензеля на билбаке.